Глава 2. 2.1. Из кадрового отдела Милени позвонили на следующий же день. Уж Очень сильно, видимо, она впечатлила генерального директора. Расон разогнал других представительниц прекрасного пола с большим опытом работы. Нежели у неё самой. Но её это не волновало. Главное, она получила желаемое место. Радости от этой новости не было предела. Ещё один пункт в повестке недели был выполнен. Девушка поднялась на одну ступень выше, достигла желаемого, даже невзирая на неприятный диалог с тем брюнетом. Работа её вполне устраивала. Даниил Андреевич не нагружал работой первые пару дней, дав девушке привыкнуть к обстановке. Да и сам начальник казался вполне довольным своим выбором. Поначалу включиться в режим работы оказалось намного труднее, чем можно было предположить. Да и к бешеному ритму мегаполиса пришлось привыкать в кратчайшие сроки. Впрочем, все эти неурядицы, с которыми Милена потихоньку справилась, оказались такой мелочью по сравнению с тем, что ее ожидала. Нет, дело было не в ее некомпетентности как секретаря и помощника, а в заместителе гендиректора Анатолии Сергеевича. Его имя девушка запомнила еще на собеседовании из-за небольшого конфликта. Вспоминала ли она о том инциденте? Да, несомненно. С улыбкой на лице. Однако быстро о нем и забывала, занимаясь своими делами. Конечно, Милену одолевали сомнения перед первым рабочим днём. Как общаться с этим человеком? Как себя вести? Сделать вид, что ничего не произошло? Ответ пришёл только под утро перед выходом на работу. Решать проблемы по мере их наступления. Девушка не была уверена, что их конфликт продолжится. Никто не был уверен в этом, кроме самого Анатолия Сергеевича. Его первое появление в поле зрения девушки произошло на третий рабочий день когда она сверяла данные компьютера с печатным вариантом. Какова оказалась его реакция? Удивление и немного злости. А её? Никакая. Её, в принципе, не было. Она настолько погрузилась в рабочий процесс, что не заметила нахмуренные густые брови и сверлящий взгляд глаз цвета грозовой тучи. Но все эти эмоции были на показ, для вида. Только на это внимание никто не обратил. И вот это его разозлило. Намного больше, чем ее недвусмысленные намеки на время со своими подчиненными тогда, на собеседовании. Если Милена для себя решила никак более не упоминать эту тему, то Анатолий Сергеевич думал иначе. Он ничего не забыл. Ты все таки здесь? Только звук его хриплого голоса, с каплей жесткости заставил девушку отвлечься от работы. Даже не поднимая глаз, Милена узнала стоявшего напротив стола мужчину. И буквально кожей почувствовала внимательный взгляд, окидывающий её слегка напряжённое тело. Нет, девушка не испугалась его прихода. Скорее от неожиданности она почувствовала скованность в груди, которая заставила её пропустить пару вдохов. Однако через некоторое время всё прошло, и Милена смогла взять себя в руки. "Данила Андреевича нет на месте. Я передам, что вы заходили", деловито отчеканила она, чувствуя, что её слова падают в пустоту. Всем телом она ощущала, как пристальный взгляд мужчины скользит по тонкой шее, к вырезу белой блузы, приоткрывающему грудь. Далее вниз по талии, упирается в стол и возвращается обратно, следуя по тому же маршруту, чтобы остановиться на красных пухлых губах. Буквально на пару мгновений. Затем упирался в карие глаза девушки и пытался просверлить в них дырку насквозь. Неприятное ощущение. Я не к нему пришёл. Как-то уговорила шефа взять тебя на работу, отрезал жестко. властно, будто не он сейчас пожирал ее стройную фигурку взглядом, а другой человек, который испарился в один миг. Видимо, мои рекомендации с предыдущих мест впечатлили Даниила Андреевича. Девушка старалась не менять тон, отвечая так же, как и раньше. Однако получалось это с трудом. Она волновалась, как бы не отрицала сей факт. Глубокое дыхание, быстрое сердцебиение, И слегка поледеневшие конечности подтверждали это. Интересно, он учёл твои дерзости в адрес своего заместителя. Уже знакомый тон, знакомая поза сложенных на груди рук, знакомый прожигающий взгляд, знакомая чёлка, скрывающая половину лица. Да, ему бы не помешало подстричься. О чём вы? Я отвечала на заданные вами вопросы. Милена всеми силами старалась не идти на конфликт. Вновь. Неизвестно, чем это могло закончиться. Он легко отделается от раздражающей девчонки, занявшей пост возле офиса генерального директора. А вот она сама лишится не только работы, но и перспектив на выполнение дальнейших планов на жизнь в большом городе. Сейчас ей пришлось играть наивную глупышку, подстраиваясь под навязанный обществом стереотип. Но это было лучше, чем в ноффити нарожон. Не прикидывайся дурой, тебе это не поможет надолго задержаться здесь. Стоило мужчине уйти, громко хлопнув дверью в приемную, Милена тут же шумно вздохнула, облегчённо, будто камень с души свалился. Такого напряжения она не ощущала давно. Не ожидала, что её могут настолько не взлюбить. Причины такой неприязни ей были непонятны, необъяснимы. Они возникли на том собеседовании спонтанно. Возможно, виной тому послужило испорченное бушующими заказчиками настроение, или же кандидатура девушки в принципе не пришлась ему по вкусу. Может, дело во внешности? Не нравится стройные блондинки это уже Милену не волновало. Слишком странно возненавидеть человека, которого увидел в первый раз в жизни. Глупо, по-детски. В отличие от Анатолия Сергеевича, Милена не испытывала к нему ненависти, но постепенно он начал вызывать в ней раздражение. Девушка старалась его не замечать, работать, делая вид, что никого вокруг не существует. Однако порой сложно сосредоточиться, когда человек нарочно мешает. То комментируя работу девушки просто проходя мимо, то отвлекая разговорами по телефону со своими пассиями рядом с её рабочим местом. Сложно. Но она справится. Выстоит, покажет свою перспективность и трудолюбие, и он забудет о ссорах и обидах. Так Милена думала первые пару месяцев, пока за окном не растаял снег. Она справлялась, держалась, терпела, до определённого момента. Ей просто надоело, устала. От чего От его присутствия, от едких комментариев, от стереотипных шуточек о скудном уме блондинок, от всего. Это чувство, когда не в силах ответить по полной программе, и задеть за живое из-за боязни лишиться хорошего дохода. Оно терзало изнутри, обессиливало, связывало руки, злило, очень сильно злило. Милена порой отвечала мужчине. Однако ее слова не имели никакого подтекста, как на собеседовании. Они не задевали его, не бессили, не раздражали. Наверное, впервые в жизни девушка чувствовала себя бессильной, слабой, неуверенной. Единственное, что успокаивало и приводило мысли в порядок обеды с коллегами, которые успели за такой короткий срок стать чуть ближе, чем просто знакомые. И, конечно, зарплата. Обеды с девчонками проходили ежедневно с двух до трех в кафе напротив офиса. В их компании были практически все представительницы прекрасного пола из фирмы. Каждая из них отличалась не только внешним видом, но и складом ума, профессии и, конечно же, говорливостью. Лидером среди них являлась Мария из бухгалтерии. Женщина немного за 30, как показалось Милене на первый взгляд. Если при первом обеде, когда ей позволили присоединиться к их маленькой компании, Милена была уверена в возрасте главаря, то потом, спустя некоторое время, она начала в этом сомневаться, а спросить все не решалась. Да ладно тебе, Милен, Возмутилась Маша. Среди остальных коллег она выделялась не только чрезмерной болтливостью, но и умением успокоить даже в самые отчаянные моменты, когда хочется расплакаться у кого-то на плече. К счастью, Милена сдержалась, хотя глаза слегка увлажнились. Нашла из за кого руки опускать. Тебя наш старший устраивает? Да, тихо ответила Милена, уставившись в свою тарелку. А зарплата? Тоже. Тогда чего ты сопли развела из-за этого выскочки? Маша своим возмущённым воплем не только заставила Елену поднять на неё взгляд, но и обратила на себя внимание других коллег, обедающих за соседними столиками. На удивление, бухгалтерша такому вниманию не смутилась, продолжая буравить взглядом поникшую Милену. "Ответь ему тем же", предложила женщина. Эта мысль возникала в голове девушки каждый раз, стоило Анатолию Сергеевичу раскрыть свой рот в её сторону. Однако она улетучивалась моментально. Стоило ей вспомнить об ипотеке, и о высокой зарплате, которую предлагали только здесь, и вся эта цепочка мыслей прокручивалась в голове вновь и вновь, практически каждую их встречу, Невыносимо. Вряд ли Даниил Андреевич обрадуется, что я хамлю его правой руке. обреченно озвучила свои мысли Милена. Теперь не только влажные глаза выдавали ее отчаяние, но и хриплаватый голос, не такой веселый, каким его привыкли слышать коллеги. А ты не груби, намекай. Помнишь, как ты отшила того курьера? Действует так же. Видимо, Мария воодушевилась гораздо больше идеей отомстить придирчивому начальнику, чем сама пострадавшая. Да, тот дотошный курьер из доставки еды, который никак не хотел уходить без номера телефона Милены, заставил не только разозлиться, но и послать его на все четыре стороны, намекая на несоответствие их внутренних миров. И тут её осенило. Тогда на собеседовании она явно задела брюнета. Хоть и не так сильно, как хотелось бы. Намекнула на его несостоятельность как заместителя, который отвлекается от обязанностей на своих коллег противоположного пола. Это первое, что пришло ей в голову, к тому же она не представляла, на что еще можно надавить. Не владела достаточной информацией об этом человеке. Так почему же ей не изучить все, что касалось Анатолия Сергеевича? Начиная от глупых привычек, заканчивая слухами. Она отвечала на его подколки не так часто, а точнее, не тем. Ей нужно действовать иначе. Нужно загнать его в угол, как тогда на собеседовании. Заставить понять, насколько его существование бесполезно. Выскочку нужно ставить на место. Как там говорилось, на войне все средства хороши. Так и будет. С того момента всё и началось. Битва между двумя соперниками началась. И ни один из них не подозревал, насколько жестокими окажутся бои за уважение не только самого себя, но и окружающих, насколько один из них почувствует собственную ничтожность, а другой превосходство. Да, никто не догадывался о финале этой беспощадной гонки, не мог представить, как именно развернутся события, насколько их отношение изменятся, причем за очень короткое время. Никто не знал и не узнает, кроме самих участников битвы. Идея Маши пришлась по вкусу не только самой жертве интриг начальства, но и другим коллегам, подвергшимся нападкам Зама. Конечно, всё происходило не в таких масштабах и не с такой частотой, как у Милены. Однако отомстить за потрёпанные нервы желали многие. В свободный отдел минуты или во время перерыва на обед девушка собирала информацию о своём оппоненте, расспрашивая то секретарей разных отделов, то помощников руководителей. В такие моменты внутри возникало ощущение попадания в какой-то детектив, где необходимо раскрыть очередное преступление. Хотя в какой-то мере так это и выглядело. Анатолий Сергеевич приступил закон, моральный, воспользовался своим положением ради собственной выгоды. Почему? Причина до определенной поры была скрыта от всех. Только легкие подозрения периодически возникали, пока за дело не взялась Милена. И то, что она узнала, ее очень удивило. Мягко говоря. Постепенно Милена разузнала все об увлечении мужчины своими секретаршами. Дошло до того, что по настоянию Данила Андреевича, девушек-секретарш сменил парень, выпускник МГИМО. о трепетном отношении к своей внешности и, конечно же, о жене, бывшей. Периодическое появление статной блондинки с ярко накрашенными губами алого оттенка в свое время пришлось пережить практически всем работникам компании. И теперь завидя её, они заранее морально готовились к испорченному дню и задержке на работе. За это Милена и зацепилась. За прошлое. Болезненное, учитывая мерзкое настроение Зама после посещения бывшей жены. Причина развода пары была неизвестна. Однако девушка больше не пыталась её узнать. Нарытая информация оказалась предостаточна. Первая встреча Милены с Анатолием Сергеевичем после начала осуществления продуманного плана Случилось как раз через пару дней, когда Даниил Андреевич попросил отнести экземпляр контракта на застройку нового района своему заму. Сказать, что блондинка не волновалась, все равно что ничего не сказать. Такое с девушкой случалось довольно редко. Дрожь в коленях, неуверенные шаги и пробравшиеся под блузку ниоткуда взявшийся холодок были непривычны. Мелена всегда считала себя уверенной девушкой, добивающейся нужного результата любой ценой. В пределах разумного, конечно. До того момента, как ступила впервые в офис этой компании, и теперь она не была морально готова встретиться с мучителем лицом к лицу, с вызовом посмотреть в его стальные глаза и высказать всё, что скопилось на языке. Не была готова зайти к нему в кабинет. Не была готова услышать его властный голос с нотками презрения. Но если рассуждать объективно, то она никогда бы и не подготовилась к этому. Если бы продолжала избегать этих встреч, что она и собиралась проделать сейчас? Здравствуйте, Милена Викторовна, поздоровался худощавый парень секретарь слегка взволнованным голосом. Видимо, его уже успел запугать Анатолий Сергеевич. Максим Киселёв проработал на этой должности всего ничего, от силы месяц, зато успел по сердцу многим коллегам. Да, попал он сюда не случайно, по связям. Зато не шатался, где попало вместе со сверстниками растрачивая средства родителей в увеселительных заведениях. Можно просто, Милена. Мне не сорок лет, Максим, с небольшим, почти невесомым нажимом проговорила девушка, всматриваясь в упор смеющиеся голубые глаза парня. Он сам не любил, когда к нему обращались по отчеству. Теперь была его очередь привыкать. Шеф у себя? Да. Тихо, практически одними губами прошептал Максим, взглядом намекая, что его высокопревосходительство Сегодня явно не в духе. В принципе, этому факту Милена не удивилась. Привыкла за несколько месяцев к резким переменам настроения, стоило ей появиться перед ним. Передашь контракт от Даниила Андреевича? Вы не отнесёте сами? Вопросительно приподнял бровь. Видимо, парнишка до сих пор не знал о странных отношениях девушки с его начальником. Не успели наши сплетницы донести нужную информацию молодому поколению. И правда, Милена Викторовна Как гром среди ясного неба раздался грубый мужской голос, лишая девушку возможности мыслить здраво. "Почему вы не принесли мне лично в руки? Насколько я знаю, Данила Андреевич не любит, когда перечит его приказу". Зоркий взгляд темно серых глаз, сжатый до предела челюсти, с трудом скрываемый хищный оскал, сложенный на груди руки. Его привычная стойка, намекающая на еще одну неприятную для Милены стычку. Девушка постаралась взять себя в руки как можно быстрее, не давая возможности окружающим понять, что её застали врасплох. "Простите, Анатолий Сергеевич", ангельским голосом пропела Милена, хотя в нём слышалась неподдельная фальшь, которую не услышать мог разве что глухой. "Максим, принеси нам кофе", жестко отрезал Зам, жестом приглашая девушку пройти в кабинет. И тут Милена поняла: сейчас или никогда. Она чувствовала, что вновь будет подвергнута оскорблением. Ей вновь придется либо отмалчиваться, либо защищаться, приводя неподкрепленные доказательствами факты. Она должна дать ему отпор. Должна заставить ответить за всю неприязнь, за испорченные нервы, за устроенный личный ежедневный ад, за все. Просто обязана высказать ему все, что давно собиралось, даже если морально не готова, даже если провалится, должна Надо сказать, кабинет у Анатолия Сергеевича был довольно просторным и светлым. Большой стол со стеклянной крышкой, вмещающий всё необходимое. Поодаль небольшие диваны для неофициальных приёмов гостей. Милена никогда не обращала внимания на размер рабочего места заместителя генерального директора компании. Однако сейчас мысленно стремилась зацепиться за что угодно, лишь бы не думать о накатившем высокой волной волнении. Что за цирк ты устроила? Он уселся за стол и по-хозяйски развалился в кресле. Взгляд вновь стал звериным, диким, устрашающим. Первое время он пугал девушку, выбивая из колеи, но спустя время пугающий эффект перестал действовать. Выработался своеобразный иммунитет. "О чем вы?" самая правильная реакция. Несомненно, в светлую голову девушки приходили разные варианты ответов. Однако разумнее всего сейчас было состроить из себя непонятливую дурочку. Вновь Нужно понять, с чем предстоит иметь дело. Думаешь, я совсем идиот и ничего не замечаю? Ох, какой правильный вывод. Подумала про себя Милена, однако ответ её звучал иначе. Думаю, вам лучше не знать моё мнение о вас. Она наблюдала за ухмылкой на жёстком лице мужчины, больше похожей на хищный оскал. Интересно, и какое же мнение могло сложиться у секретутки с явным отсутствием мозгов? вновь пренебрежение в его голосе, даже грубость. Вот и настал момент, когда мужчине придётся ответить за свои слова. Секретутка. Перебор, причём сильный. Эти слова вылетели из его уст так легко, будто они обсуждали переменчивость погоды, он не должен так говорить. Он ответит, решила Милена, готовясь высказать всё, что так долго обдумывала. Наверное, такой же, как и у вашей жены. Последовал ответ, и лица обоих собеседников изменились практически одновременно. Они будто поменялись местами. Ухмылка с лица Анатолия Сергеевича исчезла, взгляд стал более острым в тот момент, когда Милена хищно улыбнулась. Победно. Наверное, на такой эффект она и не смела рассчитывать. Не предполагала, что настолько точно попадёт в цель. Вы ведь предпочли ей компанию других, как вы выразились, секретуток. Улыбка на лице девушки сверкала ярче, чем ёлочные огоньки, а взгляд мужчины говорил о том, что он готов порвать всех и вся, кто попадётся ему на глаза. "У нашей пташки прорезался голосок. Не боишься, что тебе подрежут крылья?" Мужчина изо всех сил старался скрыть истинные чувства и степень своего негодования. Однако Миля наотчётливо осознавала: он зол, очень зол. "Насколько я знаю, твоё положение полностью зависит от этой работы". А после рекомендаций, которые тебе составят по моему требованию, тебя вряд ли возьмут даже в самую маленькую адвокатскую фирму. Угрозы. Они всегда возникают, когда больше нечем ответить, когда козыри до сих пор бывшие на руках, уже все выложены на стол. Милена не сразу усвоила этот урок, но сейчас, вглядываясь в лицо противника, явственно поняла это. Они молчали, недолго. Просто испепеляли друг друга взглядами. Анатолий Сергеевич Хмурым, а Милена Победным. В этот момент она осознала одну важную вещь. Что бы сейчас ни сказала, какое бы предположение, вертящееся в голове долгое время, не выложила на стол, игрок будет повержен. Мы так сильно похожи, произнесла Милена с вызовом, с той самой свойственной ей непоколебимой уверенностью в своих словах. Она давно думала о такой причине его резкой неприязни но всегда отмахивалась от неё, сомневаясь в собственных выводах. Но сейчас, увидев, насколько её слова задели Анатолия Сергеевича, она поняла, куда нужно бить. В смысле? не понимающе переспросил мужчина. Милена заметила, что даже его голос звучал не так грозно, как до этого момента. Видимо, такой поворот его сильно озадачил, а тема явно была не по вкусу. С вашей бывшей женой мы сильно похожи. Ни капли, врёт нагло, не моргая, пытается остаться на плаву. Поздно, слишком поздно. Бомба замедленного действия запущена. Остается только ждать, когда произойдет взрыв. Правда? А я считаю иначе. Светлый цвет волос, яркий взгляд карих глаз, пухлые губы. Неужели я настолько напоминаю вам ее, что вы получаете удовольствие, каждую нашу встречу задевая и оскорбляя меня? Я думала, вы не настолько отчаявшийся человек. Широкая ухмылка, довольный взгляд, сложенные на груди руки. Теперь она приняла позу победителя. Его позу. Ты слишком самоуверенна. Очередная отчаянная попытка повернуть ситуацию в свою пользу. И она провалилась вновь. Просто вы слишком слабы, чтобы признать очевидное. Железное терпение мужчины готово было лопнуть в тот самый момент, когда Милена встала со своего места. Плавной походкой подошла к нему и аккуратно положила конверт на стол, прямо перед его носом. Собственно, если бы не важные документы, она не явилась бы сюда ни под каким предлогом. Ваш договор. Она сомневалась, что её слова дойдут до собеседника, учитывая то, каким тихим голосом она говорила. Но они дошли и теперь явно прокручивались в его голове. Милена ушла, оставив за собой этот раунд, вцепившись зубами в победу. Она показалась ей лёгкой, а уверенность взлетела до небес. В то время, как поверженный противник негодовал, хотя это мягко сказано. Да, девушка полной грудью вдыхала запах победы, даже не подозревая, насколько глубоко ранила Анатолия. Как нещадно растоптало его самолюбие, как заставило его задуматься об истинности своих выводов. Ведь они были верны.